13. «Гребанная срань, Господня!» — вырвалось у Клая. В голове эти слова прозвучали громовым воплем удивления и ужаса, может, даже и ярости, но с губ сорвались жалким скулежом. Отчасти потому, что на этот раз они действительно находились очень уж близко от источника музыки, и она звучала почти так же громко, как и на том давнишнем концерте ACDC, хотя Дебби бун со своим сладеньким голоском школьницы, которым она выводила свет моей жизни, на пределе громкости не могла дотянуть до адских колоколов, но главным образом от шока. Он думал, что после импульса и отступления из Бостона готов ко всему, но ошибся. Он не думал, что подготовительные школы культивируют такие плебейские и зубодробительные виды спорта, как футбол, но соккер в Гейтонской академии уважали. Трибуны, возведенные со всех четырех сторон поля, могли вместить как минимум тысячу человек. Их украшали флаги, которые из-за дождливой погоды последних дней больше напоминали грязные тряпки. За дальним концом поля высилось красивое табло с большими буквами поверху. В темноте Клай не мог разглядеть, что написано на табло, но, возможно, не стал бы читать, даже если бы стоял ясный день. Потому что света хватало для того, чтобы увидеть само футбольное поле, а всё, что находилось за его пределами... уже не имело ровно никакого значения. Каждый квадратный дюйм травы занимали мобилы психи. Они лежали на спине, как сардины в банке, нога к ноге, бедро к бедру, плечо к плечу. Лица смотрели в черное предрассветное небо. «Господи Иисусе!» Голос Тома заглушил кулак, который он прижал к рту. — Подержите девушку, — рявкнул директор. — Она сейчас лишится чувств. — Нет, я в порядке, — ответила Алиса. Но когда Клай обнял ее за плечи, привалилась к нему, часто-часто дыша. Глаза оставались открытыми, но взгляд стал неподвижным, словно у наркомана после дозы. — Они под трибунами, — вставил Джордан. Говорил с нарочитым спокойствием, которое не вызывало у Клая доверия. Это был голос мальчишки, уверяющего своих друзей, что его не мутит от вида червяков, копошащихся в глазах мёртвого кота. Аккурат перед тем, как согнуться пополам и похвалиться харчишками. — Я и директор думаем, что именно туда не кладут больных и раненых, которые уже не пойдут на поправку. — Директор и я, Джордан. — Извините, сэр. деби бун достигла поэтической вершины и замолчала пауза а потом шампан мюзикмейкерс лоренса уэлко вновь заиграл прогулку с слоненка до что же хорошо проводил время подумал клай сколько бумбоксов они соединили вместе спросил он директора арда и как они это сделали господи они же безмозглые зомби ужасная мысль мелькнула в голове не но прозвучавшее очень уж убедительно это сделали вы чтобы по ночам они сидели спокойно или ну, я не знаю он этого не делал сказала алиса уютно устроившись под рукой клая не делал подтвердил директор и обе ваши версии неправильны обе я не должна быть они жить не могут без музыки Том, похоже, размышлял вслух. «Потому что не любят заходить в помещение, но именно там находится Сиди, так?» «Не говоря уже о бумбоксах», — добавил Клай. «Сейчас объяснять времени нет. Небо уже начало светлеть, и... Скажи им, Джордан...» Джордан сказал, без запинки, с видом человека, который выучил заданный урок, но не понимает, о чем речь. Все хорошие вампиры должны быть в доме до первых петухов, сэр. Совершенно верно. До первых петухов. А пока смотрите. Это все, что от вас требуется сейчас. Вы не знали, что есть такие места, не так ли? Алиса знала, — ответил Клай. Они посмотрели. И поскольку ночь уже начала уступать место дню, Клай увидел, что глаза на всех этих лицах... открыты. Он практически не сомневался, что глаза ничего не видят, просто открытые. Здесь происходит что-то дурное, подумал он. Стадность это только начало. Вид лежащих вплотную друг к другу тел и пустых лиц, главным образом белых, это ж в конце концов Новой Англия, удовольствия не доставлял, но глаза Открытые глаза, невидящие уставившиеся в небо, наполняли его безотчетным ужасом. Где-то, не так уж и далеко, запела первая утренняя птица. Не петух, но директор все равно подпрыгнул. Потом покачнулся. На этот раз его поддержал Том. «Пошли», — сказал им директор. «Читом лодж рядом, но задерживаться нам не стоит. а От этой сырости у меня ноют суставы». «Возьми меня под локоть, Джордан». Алиса выскользнула из-под руки Клая и подошла к старику с другой стороны. Он ей улыбнулся и покачал головой. «Джордан обо мне позаботится. Мы теперь заботимся друг о друге. Так, Джордан?» «Да, сэр». «Джордан?» — спросил Том. Они приближались к большому и довольно претенциозному зданию, построенному в тюдоровском стиле. как предположил Клай к читам Лодж. «Сэр?» «Надпись на табло. Я не смог ее разобрать. Что там написано?» «Добро пожаловать на ежегодную встречу выпускников». Джордан почти что улыбнулся, потом вспомнил, что в этом году ежегодной встречи не будет, флаги на трибунах уже начали рваться, и помрачнел. Если бы не крайняя усталость, он, наверное, смог бы сдержаться, но час был очень поздний, до рассвета оставалось совсем ничего, и когда они подходили к резиденции директора, последний ученик Гейтонской академии все еще в школьной униформе, темно-бордовой и серой, разрыдался.